Со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, весёлым победителем входил в сад. Но подойдя к тёще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на её вопросы о здоровье дольни. Поговорив тихо и уныло с тёщей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. Ну что ж, едем.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 И видит улыбку, с которой это было сказано. В Англию или в Эрмитаж мне всё равно. Ну, в Англию, сказал Степан Аркадич, выбрав Англию, потому что там он в Англии был более должен, чем в Эрмитаже. Он потому считал нехорошим избегать этой гостиницы. У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету. Всю дорогу приятели молчали. Левен думал о том, что означало это перемены выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда.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 Он как от грязного места поспешно отошёл от неё. Вся душа его была переполнена воспоминаниями о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья. "Сюда, ваше сиятельство, пожалуйтесь, здесь не обеспокоит ваше сиятельство", говорила особенно липнувшая старая белёсая татарин. широким тазом и расходившимся над ним фалдами фрака. Пожалуйста, ваше сиятельство, говорил он Левину в знак почтения к Степану Аркадьевичу, ухаживая и из-за его гостям. Мгновенно разослав свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья И остановился перед Степаном Аркадьевичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается. Князь Галицин с дамой. Устрицы свежие получены. А, устрицы. Степан Аркадьевич задумался. Не изменить ли план, Левин? Сказал он Остановив палец на карте, и лицо его выражало серьезное недоумение. Хороши ли устрицы? Ты смотри, Флорензбурские ваши сиятельства, а Стенских нет. Флорензбурские это Флорензбурские, да свежели? Вчера получены. -с? Так что ж не начать ли устриц? А потом уж и весь план изменить, а? Мне всё равно. Мне лучше всего щи и каша. Но ведь здесь этого нет. Каша олярус, прикажете, сказал Татарин, как няня над ребёнком, нагибаясь над Левиным. Нет, без шуток. Что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках.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 Еле мало три десятка. Суп с корнениями, прентоньер подхватил татарин. Но Степан Аркадьевич, видимо, не хотел доставлять удовольствия назвать по-французски кушание. С корнениями, знаешь? Потом тербо под густым соусом, потом росбифу, да смотри, чтобы хорош был. Да и каплунов что ли. Ну и консервов. Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьевича не называть кушание по французской карте, не повторял. За ним, но доставил себя удовольствие повторить весь заказ по карте: суп, принтаниер, тюльбо, соус бомарше, пулиард, а де стригон. Мосен доам де фрун. И точь-эс как на пружинах, положив одну переплетённую карту и подхватив другую карту вин, поднёс её Степану Аркадьевичу. Что же пить будем? А что хочешь? Только немного шампанское, сказал Левин. Как сначала А почему правда, пожалуй? Ты любишь с белой печатью кашеплан, подхватил Татарин. Ну, так-то ты марки кустрицам подай, а там видно будет. Слушаюсь. Столового какого прикажете? Не и подай. Нет уж, лучше классической шабли. Слушаюсь. Сэр вашего прикажете.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 Стефан Аркадьевич смял на крахмалиную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покой на руки, взялся за устрицы. Они дурны, говорил он, сдерая серебряной вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывал их одну за другой. Не дурны, повторил он.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 Ему жутко и неловко было в трактире. Между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни, этой обстановки бронз, зеркал, газа, татар, всё это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу. Я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 Он вспомнил о брате Николае, ему стало совестно и больно, и он нахмурился. Но Аблонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлёк его. Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Шербатским, то есть, сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвинув сыр, и значительно блестя глазами. Да, я непременно поеду, отвечал Левин. Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня. Что ты, вздор какой? Это её манера. Ну давай же, братец, суп. Это её манера. Гранд-дам, сказал Степан Аркадич. Я тоже приеду, но мне На певку графине банинной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг и сейчас из Москвы? Щербатский меня опрашивал о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно. Ты делаешь всегда то, что никто не делает. Да.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 Арам, юноши влюблённых узнаю по их глазам, продекламировал Степан Аркадич. У тебя всё впереди. А у тебя разве уж назадди? Нет. Хоть не назадди, но у тебя будущее, а у меня настоящее. Так в пересыпочку. И что? Для да них хорошо. Но ну, до да я о себе же хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, сказал Степан Аркадич. А ты зачем же приехал в Москву? Эй, принимай! крикнул он татарину. Ты догадываешься?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 Это лучшее, что могло бы быть. Но ты не ошибаешься. Ты знаешь, о чём мы говорим, проговорил Левин, впевая глазами в своего собеседника. Ты думаешь, что это возможно? Думаешь, что возможно? А что же невозможно? Нет, ты точно думаешь Что это возможно? Нет, ты скажи мне, что ты думаешь. Но а если если меня ждёт отказ? И я даже уверен. А чего же ты это думаешь? Улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьевич: "Так мне иногда кажется, ведь это будет ужасно и для меня, и для неё. Ну во всяк В таком случае для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением. Да, всякая девушка, но не она. Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире Она разделяется на два сорта. Один сорт это все девушки в мире, кроме её. И эти девушки имеют все человеческие слабости. И девушки очень образованны. Другой сорт она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого. Постой.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 Я тебе говорю, что думаю, сказал Степан Аркадьевичу, улыбаясь. Но я тебе больше скажу. Моя жена удивительнейшая женщина. Степан Аркадьевич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женой, и помолчав с минуту, продолжал: У неё есть дар предвидения. Она насквозь видит людей, но этого мало. Она знает, что будет, особенно по счастью браков. Она, например, предсказала, что Шиховская выйдет за Брентеля. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она на твоей стороне. То есть как? Так. Что она мать, а вот что любит тебя. Она говорит, что Кити будет твоей женой непременно. В третьих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, той, которая близка к слезам умиления. "Она это говорит?" вскрикнул Левин. "Я всегда говорил, что она прелесть твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить".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 Это вроде сумасшествие, но одно ужасно. Вот ты женился, ты знаешь это чувство. Ужасно то, что мы старые, уже с прошедшим не любви, а грехов, вдруг сближаемся с существом чистым, невинным. Это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным. Но ну, у тебя грехов немного. Всё-таки, сказал Левин всё-таки с отвращением, читая: "Жизнь мою я трепещу и проклинаю". И горько жалось. Да. Что же делать? Так мир устроен, сказал Степан Аркадич. Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам, прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может. Левин выпил свой бокал, и они помолчали. Одно ещё я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского?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 Это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского, и один из самых лучших образцов золочённой молодёжи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшен, богат, красив, большие связи, флигелят Да, ты вместе с тем очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал, здесь он и образованный, очень умён. Это человек, который далеко пойдёт. Левин хмурился и молчал. Но он появился здесь вскоре после тебя. И как я понимаю, он полуше влюблён в Кити. И ты понимаешь, что мать, извини меня, но я не понимаю ничего, сказал Левин мрачно насупившись. И тотчас же, же он вспомнила брата Николая и о том, как он гадок, что мог забыть о нём. Ты постой, постой.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 Всё равно как не понимаю, как бы я теперь наевший, тут же пошёл мимо калачной и украл бы калач. Глаза Степана Аркавеча блестели больше обыкновенного. От чего же? Калач иногда так пахнет, что не удержешься. Говоря это, Степан Аркадьевич тонко улыбался.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 Положим расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь, но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить? Ну, ж извини меня, ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта, но то есть нет, вернее, есть женщины и есть я прелестных падших созданий. Не видел и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки с завитками, это для меня гадины и все подшие такие же. А Евангельская? Ах, перестань. Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Из-за всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к поджим женщинам. Ты пауков боишься, а я эти гадин. Ты ведь, наверное, не изучал пауков и не знаешь их нравов. Так и я. Хорошо тебе так говорить.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 что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты не уважал её, а тут вдруг подвернётся любовь. И ты пропал, пропал. Сунелым отчаянием проговорил Степан Аркадич. Левин усмехнулся. Да, и пропал. Продолжал Облонский.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 Обе любви служат пробным камнями для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую, и те, что понимают только не платоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. А корм вас благодарю за удовольствие, моё почтение. Вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви всё ясно и чисто, потому что в эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил. А впрочем, может быть, ты прав. Очень может быть. Но я не знаю решительно не знаю. Отведишь ли, сказал Степан Аркадич. Ты очень цельный человек. Это твоё качество и твой недостаток.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 И с дополнением на водку Левин, которого в другое время как деревенского жителя привел бы в ужас, счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Чербатским, где решится его судьба. Книжне Кити Щербатской было 18 лет. Она выезжала первую зиму. Успехи её в свете были больше, чем обеих её старших сестёр, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши танцующие на московских балах почти все были влюблены в Кити, Уже в первую зиму представились две серьёзные партии: Левин и тот чуже после его отъезда граф Вронский. Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь Китти были поводом к первым серьёзным разговорам между родителями Китти. Ее будущности и вот, будешь нести экспром между князем и Кнегининою. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити, Кнегиня же, со свойственной женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин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 Мне нравилось очень не то, что он влюблённый в её дочь ездил в дом полтора месяца чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. Хорошо, что он так не привлекателен, как Кити, не влюбилась в него до мало мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умён, знатен, на пути блестящей военной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.